Раннее утро, что-то около пяти. Васильченко выкатывает из сарая мотоцикл. Я понимаю, почему он это делает с явной неохотой. Процедура осмотра сетей и занятия малоприятные. Но это нужно делать. Из-за пяти-шести браконьеров приходится проверять всех. А именно этим ему сегодня придется заниматься. Мы медленно выезжаем. У причала Васильченко резко тормозит. Ну, начинаем трудовой день. Володя, учти, есть ветерок. Ага, учел. Где тебя искать, если вернусь? Если задержусь, подожди на причале. В моторе поковыряюсь. Прыгаю на борт катера рыбнадзора «Тайфун». Спускаюсь в люк. Сажусь за штурвал. На всякий случай включаю рацию. В эфире, как принято говорить, пусто. Сейчас после конца путины пусто не только в эфире, но и в море. Поэтому мачта малого траулера, появившаяся за поворотом берега, ну просто раздражает меня. А через несколько минут заставляет насторожиться. Чуть подальше, над морем, бьется туча бакланов. Они кричат, камнем падают в воду. Значит, с траулера что-то сбросили. Рыбу? Не знаю. Беру бинокль. С трудом различаю белые цифры на черном борту. Номер не наш, совсем незнакомый. Из какого-то дальнего колхоза, наверное. Неужели ведут промысел? Может быть, это не колхозники? Круто беру к траулеру. Что делаете в запрет-зоне? Кто такие? Промысловики отвечают мне. С борта спускают трап. Я спустился в каюту и увидел... Сторожева. Он улыбнулся. На нём был свитер и распахнутый лохматый полушубок. Привет, Мартынов. Прости за маскарад. Садись. Я рассказал всё, что мне удалось увидеть и услышать. Сторожев выслушал, не перебивая. Так. Ну, а сам ты что по поводу этого всего думаешь? Факты нужны, Сергей Валентинович. Я их просто не могу собрать, а уж осмыслить, тем более. Да, факты нам пока не очень помогают. Ты, конечно, Васильченко, слушай. но и сам работай. А Васильченко, передай следующее. Вы теперь мне нужны будете оба. Поэтому лучше вам в эти дни выходить на тайфуне вместе. Появлюсь во вторник, примерно в этом же квадрате и на этой же посудине. Повторяю, ты все делал правильно. На следующее утро я подъехал к палисаднику участкового Зиброва. Коротко потрещал мотоциклом. Через несколько минут дверь открылась. Зибров вышел на крыльцо. Мы с ним отошли в сторону. Что случилось? Зачем я тебе понадобился? Ты знаешь, что сейчас пеленгаторная служба района в готовности раз. Года три уже какой-то передатчик выходит в эфиру Янтарного. Вторая станция за Рыбачим. Засечь его никак не могут. Работает сверхнаправленно. Но главное, все время на движущемся объекте. Может быть, на электричке? Искали его в Янтарном. Начинал он работать всегда там. Продвигаясь то в сторону Риги, то обратно. Потом выходил с перерывами по всей линии. Мне пришло в голову, что если кто-то из наших? Радиолюбитель в электричке? Да нет, серьезно. Ты вот лучше скажи, выезжал кто-нибудь вчера из поселка? Я вот, например, знаю, что знакомая твоя, Саша Дементьева, ездила в Ригу. Галиев ездил. Пруткин мог, потому что его не было в поселке. Все. А передатчик этот утречком попеликал. Пеленгаторщики взяли его в клещи, попробовали довести до Рабачева. Ушел. Это было до 11.